Глава пятнадцатая. Поздно вечером, гораздо позже обычного, в отеле начался ужин. Все шептом передавали последние новости. Говорили уже, что младший брат остался жив и с минуты на минуту должен прийти в себя в больнице Селиеври, а придя в себя, объявить имя убийцы. Отдыхающие, напуганные произошедшими событиями, оглядывались на большой столик, стоявший в конце зала, за которым сидели шестеро членов российской группы. Дронко и комиссар сидели рядом. Фикрет Евус за это время поговорил еще дважды с Анкарой, и оба разговора резко поднимали уровень сахара в крови больного диабетом комиссара. Ему не разрешали курить, но он продолжал дымить, не обращая внимания на запреты.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 — Если бы я знал, что творится в их душах. По-моему, все они недолюбливали обоих братьев, даже их собственные девушки. — Согласен, — кивнул Дронго. — Одна из них сказала мне, что здесь был целый океан ненависти, настоящий океан. Вот он и захлестнул обоих братьев, решивших, что, имея большие деньги, можно нарушать любые законы. А подозревать в той или иной мере можно каждого из них особенно во втором преступлении. Мне так все это надоело. Вдруг пожаловался Фикрет Явуз. До моего выхода на пенсию оставалось совсем немного. Я думал, закончу свою карьеру благополучно. И вдруг эти убийства. Если мы не найдем, кто их совершил, меня не просто отправят в отставку. «Я потеряю право на почетную пенсию и должен буду отработать еще несколько лет уже в другом качестве». Он поднялся, снова достал из кармана сигарету. Но, подумав, немного положил ее в карман и тяжело зашагал к выходу. Дронго выпил свою чашечку чая, поднялся, подошел к официанту, который обслуживал их столик, и тихо спросил, показывая на Олега и Киру. «Мне нужно знать». «Во время выстрела вот эта парочка сидела здесь? Они все время были вместе?» «Нет», — ответил официант. «По-моему, женщина выходила. Но не туда», — показал он на выход. «Она выходила к террасе и, по-моему, в туалет, извините меня». «Ничего», — улыбнулся Дронго, — «все правильно». «А другие женщины в момент выстрела здесь были?» «Только одна блондинка. Но она вошла в ресторан за минуту до выстрела». «Остальных здесь не было», — убежденно сказал молодой человек. «У тебя прекрасная память», — оценил Дронго. «Ты мне очень помог. Спасибо». Затем он подошел к шестерым молодым людям, расположившимся за соседним столом. «Садитесь», — предложила Инна, рядом с которой был свободный стол. «Нет, спасибо», — отказался Дронго. «Надеюсь, вы удобно устроились на вилле». «И долго нас там будут держать?» — поинтересовалась Светлана. «Думаю, нет», — успокоил ее Дронга. «От силы несколько дней, может, меньше. Как только ваш бывший товарищ придет в себя и сможет рассказать, кто в него стрелял, все запреты будут сняты». Шестеро пар внимательных глаз. Трогнула одна пара, вторая. Уполовил карауфа. Он чертыхнулся и, наклонившись, поднял ее. — Значит, он все-таки жив, — уточнил Олег. — Пока жив, — уклончиво ответил Дронга. но в очень тяжелом состоянии. Врачи считают, что шансы равны. Фифти-фифти. Он может и умереть. Важно, чтобы он успел перед смертью сказать, кто именно стрелял в него. — А если он умрет, это не важно, — чуть усмехнулся прагматичный Молчанов. — Я такого не говорил. — Просто считаю, что самое важное для вас — это, наконец, уяснить, что здесь случилось, и благополучно уехать из Турции. — Из-за братьев Кошелевых мы должны здесь сидеть нервно, — заметила Кира. — Какая глупость! — Помолчи, Кира, — одернул ее Олег. — Почему я должна молчать? — возмутилась молодая женщина. — Оба они были форменной дрянью, а мы делаем вид, что их жалеем. «И из-за них теперь должны оставаться под стражей у турок». «Вас никто под стражу не брал», — возразил Дронго. «Простите, Кира, но мне трудно с вами спорить». Он отошел от стола, а Инна, вспыхнув, громко сказала Кире. «Почему ты такая злая, на всех бросаешься, как собака?» «Не твое дело», — огрызнулась Кира. "Тоже мне, примирительница, нашлась. Тебе еще повезло, что твой Виктор сдох». «А то бы он быстро из тебя всю дурь выбил!» Инна поднялась, не решаясь больше спорить. «Зачем ты так?» – печально спросила Юлия. «У всех нервы на пределе». «У нее тоже?» «Думаешь, я не знаю, где она была в ночь после убийства Виктора?» – спросила Кира. «Я видела, куда она пошла. Вон к тому типу, который выдает себя за Шерлока Холмса и ходит между нами с умным видом. Скорее на Нера Вольфа!» – возразил начитанный Олег. Шерлок Холмс был худой, а этот — здоровый и широкоплечий. — Отстань, — разозлилась Кира. — Вы все решили со мной спорить, да? Она выскочила из-за стола и побежала к выходу. — Я ее догоню, — встала вслед за ней Юлия. За столом остались трое. Рауф невесело взглянул на Олега. — Они, наверное, подозревают кого-нибудь из нас двоих, — осторожно заметил он. — С чего ты взял? — дернулся Олег. Почему именно нас? Женщина не в счет. Значит, только один из нас мог совершить это убийство. Ты думаешь, кто-нибудь из девочек мог нанести такой удар ножом? — Света, — вдруг добавила Рауф, обращаясь к своей подруге. — Иди к девочкам. Мы хотим поговорить. — Вы что, мальчики? — испугалась Света. — Совсем с ума сошли? О чем вы говорите? — Иди, иди — кивнул я Рауф. — У нас серьезный мужской разговор. Она пожала плечами, но, не решаясь больше спорить, встала из-за стола. Оставшись одни, мужчины смотрели в глаза друг другу, Олег снял очки и протер стекла. «О чем ты хотел поговорить?» «Кто летал в Тюмень?» — спросил его Рауф. «Мы вдвоем с Виктором». «И вы договорились там о новых поставках?» — уточнил Рауф. «Откуда ты знаешь?» «Виктор мне сам рассказывал. Он говорил, что вы там поспорили». Ты просил давать тебе отчисления с прибыли, а не держать тебя на голой зарплате. Ну и что? Ничего. Просто я подумал, что в случае смерти Виктора его место президента автоматически занимаешь ты. И единственный человек, который мог этому воспротивиться, был брат Виктора. Тебе не кажется, что их смерть могла бы пойти тебе на пользу? Чушь какая! Презрительно скривил губы Олег. Я и без этого убийства неплохо зарабатывал. Виктор вообще хотел скоро отойти от дел, уступив кому-нибудь свой пост. Он говорил, что хочет стать председателем правления по образцу американских компаний и не вмешиваться в оперативные вопросы управления. Но не передавал тебе всех дел, хотя ты в последнее время и проявлял необычную активность». «Глупость», — нервно заметил Молчанов. «Все это твои домыслы. Я ведь не вспоминаю, как вы поссорились перед самой смертью Виктора. Точно так же я мог бы предположить, что именно ты убил Виктора. У меня есть алиби. Я все время находился в бассейне, где меня видели разные люди. В том числе и наш переводчик, о котором мы говорили. А у тебя такого алиби нет? «Я сидел во французском ресторане со Светой», — парировал Рауф. «Мы договорились пойти с ней туда вечером». «Это ты потом сидел в ресторане. А где ты был до этого?» — спросил Олег. «Ты ведь сразу после ужина пошел к себе в номер. Может, ты зашел к Виктору, ударил его ножом и потом спустился вниз в ресторан?» «Хочешь на меня все свалить?» — сверкнул глазами Рауф. «Ничего у тебя не получится. Официанты подтвердят, что я сидел в ресторане как раз в тот момент, когда было совершено убийство». «Это еще ничего не доказывает», — возразил Олег. «Твоя компания была на грани банкротства, и смерть Виктора могла бы очень тебе помочь. Ты и приехал сюда, чтобы решить все свои проблемы с ним на курорте. Разве я не прав?» «По-моему, ты хочешь все свалить на меня». «Нет. Просто я вспоминаю все как есть». «Это ведь ты начал наш разговор. Поэтому давай окончательно расставим точки». «Если ты начнешь вспоминать о моей поездке с Виктором в Тюмень, я тут же расскажу, почему ты приехал с нами в Турцию. Так, я думаю, будет справедливее». «Не боишься?» — зло спросил Рауф. «А вдруг это я убил Виктора? Ты ведь в таком случае будешь следующим кандидатом». «Не боюсь», — снова снял очки Олег. «Если ты даже Юрия пришить не сумел, то уж со мной и подавно не справишься». — Я ведь оружия с собой не ношу, и тебе еще нужно будет найти пистолет или нож, которым захочешь меня прикончить. Рау встал и, опрокинув стол, вышел из-за стола. Оставшись один, Олег аккуратно сложил вилку и нож на тарелке, поправил очки и только после этого последовал к выходу.